4. Селен. Месть и милосердие. Селен, сколько себя помнил, всегда старался занять себя работой. Когда он отдыхал, ему часто приходили в голову странные мысли, будто бы чужие. Он их не любил, поэтому старался каждую минуту что-то делать. Эта черта очень нравилась его соседям в крупном на пять десятков домов в поселении крас. Одна из проблем Селена, правда, была в том, что помнил он о себе совсем мало. Пять лет назад охотники из деревни нашли его в лесу без памяти, в изодранной одежде. Сначала думали, что он раб, сбежавший из свободного баронства на севере, но клейма на нём не нашли, и староста о плен решил над ним сжалиться. Ему разрешили поселиться в заброшенном доме на краю деревни. Старик, живший там, умер тремя годами ранее, а когда жив был, за домом следил плохо. Крыша текла в семи местах, крыльцо почти сгнило. Но Селен не жаловался. Добрый люд помог с утварью, большей частью старой, иногда поломанной, и живностью, парой молодых козочек и двумя несушками с петухом. Большинство жителей красто думали, что он сопьётся ещё до конца года, но Селен не пил. От пива и местного самогона к чужим мыслям в его голове прибавлялись чужие голоса. Это его пугало. Он начал восстанавливать дом, следить за нехитрой живностью, помогать мужикам в поле. Сначала ему не хватало навыка, но он быстро учился у других и никогда не избегал работы. Постепенно его начали уважать в деревне, охотнее помогать. Он почти заслужил право называться своим, чего другие приезжие в деревне порой не удостоивались годами. Первая зима была тяжёлой, но ему помогли с продуктами, кое-как выжил. А весной деревенские мужики собрались и помогли ему расчистить небольшое поле. Так постепенно его жизнь наладилась и вошла в клею. Чем дальше, тем меньше требовалось помощи ему. и тем больше он помогал другим. Если бы Селена спросили, счастлив ли он, он бы не знал, что ответить. Но несчастлив он точно не был. Ему нравился покой деревенской жизни. Пришлась по душе изматывающая порой работа. Ему даже начала нравиться одна женщина из местных. Шара была вдовой. Муж ее погиб на охоте давно, еще до того, как Селен появился в деревне. Детей они завести не успели. По хозяйству она справлялась сама, но мужские руки пригодились бы. Все в деревне, похоже, ждали, когда же они сойдутся. В этом году Селен решил расчистить еще небольшой участок под озимые. Не стал просить у соседей быка, сам впрыгался в плуг и неспешно вспахивал свой размеченный участок. Здесь, на севере империи, Места были не очень-то обжитые, и каждый мог обрабатывать столько земли, сколько сможет. Главное, чтобы успевал работать еще и на общинном поле и платить налоги сборщикам дважды в год. Работа была тяжелой, но Селен справлялся. Очень высокий и широкоплечий, немного сутулый, он был очень силен. Пожалуй, по силе во всей деревне с ним мог сравниться только кузнец. Но кто-то в роду кузнеца был полукровкой от низших. Это проявлялось в жёлтых глазах, очень жёстких волосах и довольно буйном нраве. Поэтому некоторые жители деревни шептались, что и Силен тоже из полукровок. Просто внешних признаков ему не досталось. Такие люди порой его сторонились, но их было немного. Селен здоров! Боронить будешь?» Пока Селен работал, к нему подошел староста. А Плен всегда был дородным, но сейчас стал к тому же пузатым и неповоротливым. Да, чаще всего Селен так и отвечал, мрачно, немногословно. Может, где-то в другом месте решили бы, будто он слишком замкнут. Но в Красте думали, что он просто говорит только по делу. Тут, почти на границе Империи, жило много замкнутых людей. Ты бы погодил немножко. Мы на днях из Каллимара заказали для работ на общем поле Титана. Он тебе тут быстро все вспашет, а заплатить придется всего чуть. Селен задумался. Он не любил отвечать сразу. Лучше все продумать и оценить. Спешка вредна. Так он считал всегда, если в голову не лезли чужие мысли. С одной стороны, предложение о плена было заманчивым. С другой... Не его мысли начали появляться все чаще. Нужно больше работать. Если работать много в течение дня, то и снов, может быть, не будет. В последние месяцы ему часто снились темные сны. Очень темные. Где было много крови. Селин вздрогнул и ответил. «Нет, Аплен, я лучше сам. Медленно, но сам». «Ну, воль твоя», – старосты еще помялся, посмотрел на часть поля, которую Селен уже вспахал. «Ну и здоров же ты, я бы и с половиной так быстро не управился». «Я люблю работать», – Селен ждал. Судя по тому, как старостомялся, он хотел поговорить еще о чем-то. «Селен, тут такое дело, моя-то дружбу с Шарой водит, ты бы к ней пригляделся». Она хоть куда, баба? Да я тебе часто говорит. Ну, спасибо, присмотрюсь. Селену этот разговор не нравился. Женщина ему нравилась, но впутывать старосту или еще кого-то он не хотел. К тому же в последнее время каждый раз, когда он думал о балае, в его мыслях будто что-то больно царапалось. «Ага, ты это, пригляди, значит, ну, я пойду». Селен кивнул и вернулся к работе, краем глаза наблюдая за тем, как Аплен уходит в сторону деревни. «Глупый разговор, но да ладно, надо сосредоточиться на работе». Когда немного стемнело, Селен выпрягся из плуга и встал во весь рост, разминая спину. Именно в этот момент он и заметил чужаков на краю леса. От Селена их отделяло шагов сто, и он видел, что одеты они, как северяне, как воины из ополчения Северных Королевств. Четверо в длинных кольчугах с остальными наплечниками и круглых шлемах, один в бахтерце. Все вооружены длинными прямыми мечами. Скорее всего, передовой отряд из шайкинолётчиков. Большой войны с империей у северян не было уже лет 20. Обычно такие шайки нападали на баронство, но иногда добирались и до земель империи. Селен напрягся. От этих чужаков можно было ожидать всякого. Пятеро воинов шли, не скрываясь, не опасаясь одинокого крестьянина. Да из чего бы? «Они беспечны!» – произнес жесткий голос в голове Селена. «Что?» «Нет, это было хуже, чем обычно. Прежде был только шепот. Сейчас же это полноценный голос в его бедной голове». Голос, который он иногда слышал во сне, в самых жутких своих кошмарах. «Соберись, дурак, они близко!» Действительно, пока он думал о голосе, северяне подошли ближе. Он уже слышал их речь, искаженный имперский язык. Понять было сложно, но можно. «Всего один болван. Быстро прирежем и идем в деревню», — сказал воин в бахтерце. «Видимо, старший из них». «Может, лучше подождать остальных? Возьмем в кольцо деревню, а то разбегутся», – возразил один из воинов в кольчуге. «Пусть бегут. Пусть думают, что это просто набег. Сотник с утра говорил, что было бы отлично, если имперские свиньи вышлют на перехват часть легиона, думая, что это просто набег. О том, что мы взяли кольцо и раны, они не знают. Так что эти пусть бегут». Солдаты довольно рассмеялись. селен не понял и половины, но голоса в его голове понял больше. «Вторжение! Война! Нужно уходить!» Силен вздрогнул. тут главный северянин сказал медленно, сильно артикулируя «Передай привет своим дохлым богам, имперец!» Он небрежно занес меч, думая одним ударом убить неповоротливого здорового крестьянина. Селен сам не понял, как перехватил левой рукой его запястье, вывернул рукоять меча и, повернув клинок, вскрыл горло северянину. Четверо воинов замерли. Селен тоже стоял неподвижно, чувствуя, как по его рукам течет кровь. Чувство казалось знакомым. Опустив левую руку, зажавшую рукоять меча, Селен отошел на пару шагов, сутулившись еще больше обычного. «Конечно, оно знакомо тебе, тупица!» «В своё время мы проливали реки крови!» Силен прижал правую руку к виску и застонал. «Отлично! Они подумают, что ты сумасшедший и утратят бдительность! Молодец! Так держать! Один из воинов, взрывев, бросился на селена замахиваясь мечом для удара сверху. Силен небрежно парировал выпад. еще держа меч в левой руке, и, повернувшись через левое плечо, нанес размашистый удар в щель между наплечником и шлемом. Хольчужный воротник не выдержал, лопнув. В небо ударила струя крови. Селен повернулся к оставшимся троим северянинам, тяжело дыша не столько от схватки, сколько от страха вновь услышать этот безжизненный сухой голос в своей голове. «Правильно, не принимай позицию для атаки!» Расслабь руку с мечом. Сделай вид, что ты не в своей тарелке. Что тебе повезло. Дай им почувствовать контроль над ситуацией. Пусть станут тебя окружать. А потом атакой. Селен поморщился, но приготовился действовать так, как сказал голос. Трое оставшихся северян начали окружать его. Один остался прямо перед ним. Двое разошлись в стороны. если получится не убивай всех этого слабого голоса силен еще не слышал он вздрогнул и чуть не пропустил атаку стоявшего справа северянина тот постарался достать бок селена колющим ударом не раздумывая силен прыгнул влево его загоняли под удар левого и он пошел на поводу у них парируя удар северянина и дав на его меч Селен был сильнее, быстрее и заставил того отступить на шаг. Тем самым он открылся для среднего, и тот нанес рубящий удар сверху. Селен почти ушел от него, но меч северянина задел правую лопатку. Скрип клинка по кости и боль должны были оглушить его, сделать беззащитным». Однако Селен развернулся на левой ноге, перехватил меч правой рукой и ударил снизу кончиком клинка в горло среднего северянина. Острие пробило трахею и, задев шейные позвонки, ушло вправо, выйдя сзади. Селен поворотом кисти разрезал горло несчастного, освобождая меч, и тут же развернулся вправо, отражая удар левого. Кровь с клинка брызнула ему в глаза, и он отшатнулся. Селен перехватил меч снова левой, парируя удар правого. Резко развернулся через левое плечо и ударил ниже кольчужной юбки, подрубив Северянину левое колено. Отскочил и посмотрел на оставшегося на ногах противника. Северянин, что был слева, развернулся и побежал от него прочь. «Если дать ему уйти, он предупредит остальных!» Селен бросил в Северянина меч. Разумеется, он и не надеялся ранить. Меч бросил на уровне колен бегущего, пытаясь просто сбить его с шага, а сам остался безоружным. Подходить к раненому было опасно, и он кинулся к первому убитому. У него на поясе был кинжал. Одновременно Селен заметил, что его бросок удался. Левый не просто сбился с шага, он упал на землю. Теперь же повернулся к Селену и, видя, что тот остался без оружия, начал вставать. Селен прыгнул, перекатился и вонзил кинжал, выхваченный из ножен убитого, в глаз левого северянина. Потом взял его меч и повернулся к еще живому правому. Тот стоял на коленях, зажимая рану на ноге. Увидев Селена, он поднял меч. «Может быть, оставить его в живых?» Робко произнес второй голос в голове Селена. «Нет!» Рык мести был подобен грому в голове. Неприятное чувство, но месть прав. Если оставить его в живых, он расскажет о том, что видел. О том, что какой-то крестьянин легко убил четверых их же оружием. «Это опасно! Так нельзя!» Не обратив внимания на стабы взмах стоявшего на коленях, Селен ударил его со всей силы в край шлема. Шлем не выдержал удара, и клинок глубоко вошел в висок северянина. Отпустив меч, застрявший в покорёженном металле, Селен отступил на пару шагов. «Скорее всего, на этом мече теперь большой скол. Лучше взять другой клинок». «Зачем мне меч?» – подумал Селен. «Ну да». Тут война, захватчики будут ходить сотнями, а тебе меч не нужен. Ха! От мыслей мести Силен поморщился. Он и сам не заметил, как дал этому голосу имя, и оно ему очень подходило. Чистая месть, как она есть. Но при всей своей кровожадности этот голос говорил разумную вещь. Если северяне затеяли большую войну, если пало кольцо и раны... самая северная крепость Империи на границе баронств, то лучше ему взять с собой меч. «И а лучше два!» Тут же в лесу в мысли Селена месть. Селена быскал воинов. Он выбрал самый большой меч. С его ростом этим клинком будет удобнее пользоваться. Длинный кинжал со слегка изогнутым лезвием чуть короче локтя и короткий, не больше ладони, кинжал с узким треугольным лезвием, подходящим для пробития доспехов. Повесив их на пояс, взятый у одного из убитых, Селен выпрямился во весь рост и задумался, «Нужно ли возвращаться в деревню?» «Еще всего! Не теряй времени! Уходи сразу на юг!» «Но ведь тогда всех в деревне убьют!» Похоже, это было его милосердие. Этому голосу имя милосердия действительно подходило так же хорошо, как первому имя «Месть». Селен подумал о соседях по деревне. Они помогали ему, не дали умереть от голода в первый год. Он представил Краст после прихода остальных северян. «Мёртвого оплена, мёртвую Аллаю». «Стало совсем плохо». «Да ладно! Эта девка нам всё равно ни к чему!» Тут же возмутился голос мести в голове Селена. Тот, промедлив ещё миг, пошёл в сторону деревни. Только и выдал месть. «Спасибо!»